Глава 16 Ултер. Морщинистые, огромные, в полнеба, скаты гор приближались к маленькой пайгале. А домики горцев лепились вверх по склону. Заблудившиеся облака топтались у подножия сторожевых башен, раздумывая, где им гулять, над селом или под ним. Только небольшое озерцо с удивительно голубой водой радовало глаз. Вокруг Ултер видел одни туманы. Синь озеро и голый камень. Ули скользнул по бревну, не отрывая ног от опоры. Шаг, остановка. Шаг, остановка. Он широко раскинул руки в стороны, пытаясь отыскать внутри себя комок в животе, про который столько толдычил Вудс. Скользящий шаг, остановка. Шаг, остановка. Напридумали всяких глупостей про шар равновесия. Стоило Ули отвлечься и задуматься, как он зашатался, взмахнул руками, попытался остаться на бревне. Но стало только хуже, и он грохнулся на мягкую шкуру. С досады Ультер шлепнул ладонью по земле. Велейка с жалостью посмотрела на него, а сидящий рядом Вудс тяжело вздохнул. От взглядов и вздохов Уль рассердился еще сильнее. Он пнул ногу и бревно над головой опасно заходил из стороны в сторону. Ультер подбежал к кромке воды, подхватил булыжник из-под ног и зашвырнул как можно дальше. «На мечах у меня все получается!» — топнул ногой Ули. — И третий хвалит, и хор, и даже морг. И с имперскими буквами хорошо справляюсь. Аратой сказал. — А здесь нет никакого шара равновесия. Сказки это. Мальчик плюхнулся на землю и уставился на расходящей по озерной глади волны Который день одно и то же. И как велейка на тонюсеньком канате умудряется скакать. У меня даже по толстенному бревну пройти не получается. С досадой подумал Олтор и швырнул следующий камень. А как все здорово начиналось? Вначале Вуд велел пройти по лежащему на земле бревну. Ули пожал плечами и с легкостью пробежал по нему. Старик кивнул помощникам, и те подняли бревно выше, уложив внутри ноги. Ха, теперь уж Ули бегать не стал. Прошел, расставив руки, осторожно ступая. Тогда помощники кинули на земь толстую кошму и чуки с сеном, а бревно подняли еще выше. Ули пришлось взобраться по лесенке, прежде чем встать на бревно. Тогда-то Ули и упал первый раз. Велейка захлопотала рядом, проверяя, не зашибся ли. Но Ули отбросил девчачью руку и полез наверх. — Подожди! — остановил Вудс. Почему ты сначала пробежал по бревну? А теперь падаешь. Бревно ведь одно и то же. — Но оно же теперь высоко! — крикнул Ули, ткнув пальцем. — Раньше-то на земле лежало. — О! — поднял палец Вудс. Правильно. Высота! — Каждый канатоходец знает эту своенравную девицу. Нужно с ней подружиться. «Как?» — не понял Ули. Любит старый шут загадками разговаривать. «Равновесие!» — послышался громкий шепот Вилеи. «Не подсказывай!» — Старик показал внучке кулак. «Наше равновесие живет вот здесь!» Вуд сткнул указательным пальцем мальчику в попок. «Разбуди свой шар равновесия, и сразу перестанешь падать!» ультра схватил еще один камень. Нет никакого шара равновесия. А пайгалы ловко на канате играют, потому что с рождения по канату ходят. Велейка сама рассказывала. — Идем, наследник. Темнеет уже. — позвал Вудс. Ули все еще сердясь, заторопился следом. Велея давно уже убежала под крышу в тепло. Долгие зимние вечера полюбились мальчику. Дневная учеба заканчивалась, и приходило время интересных историй. Ули теперь не лез с имперской азбукой и циферью, а ротой. Не нужно было махать тяжелым деревянным мечом. В маленькой Пайгале вдруг стало тесно от воинов. И каждый наравил подучить наследника. Даже языкастый гафр и тот лез под руку. Но ули на всех не хватало, и воины звенели мечами в сторонке, обмениваясь друг с другом хитрыми ухватками. Вудс познакомил наследника с жизнью пайгал. Как и остальные горцы, местные тоже держали овец. А еще занимались отхожим промыслом. В бесплодных горах по-другому не выжить. Вот и уходили пайгалы прочь, зарабатывая монеты далеко от дома. Ремесло пайгала выбрали для себя непростое. Зато слава о непревзойденных канатоходцах разнеслась по всему свету. Вудс поведал, что раньше сам веселил народ под шутовской личиной. В молодость он упал с высоты и сильно переломался. После того случая ноги Вудса стали кривыми, и играть на канате он уже не мог. Вот и стал Шутом. Но у него это так здорово получалось, что его балаган стал самым известным и привозил больше всех серебра. Вудс выступал даже в столице империи, Арни. И император так развеселился, что сорвал с руки браслет и бросил на песок арены. А с Вексом Кнеем, прежним наместником от Тариана, Шут даже вино распевал, Во как! После истории Вудса пришел черед Ультра. Наследник удивился, что его будут слушать наравне со взрослыми, и даже растерялся немного. Но вспомнил кормилицу Байни и затеял пересказ знакомых преданий. Велейка расшумелась, что старые сказки совсем скучны, и слушать их неинтересно. «А ты нам про свое путешествие из долины в Пайгалу расскажи», — переглянувшись с отцом, попросил Морх. Тогда Ули поведал про странную ой-детту, где живут почитатели Великого Неба, которые оставляют мертвецов на деревьях. Рассказал про встречу с добрым страшноватым Джо про чудака Аскада Гворфа с его водяными колесами, про милого дурачка Ойкона. Наследник бегал по дому, взмахивая воображаемым мечом, показывая битву заградного моста. Чуть не всплакнул, вспомнив про дедушку. А потом развеселился, напугав филейку историей про огромного шеша и встречного пастуха. А старому Вуцу все-все казалось интересно. Слова Хродвика, который хранитель произнес своему охраннику перед городом мертвых, Вудс дважды повторил вслух, словно заучивая: Я признаю тебя, Хор, сын Хорда, своим внуком, и своим словом Ввожу тебя в Даиб. Да будет так, следующее выступила велея. От нее Уль узнал, что на древнем языке Пайгала означает первый луч, что Пайгала самое красивое место на свете. Ултер, как услышал это, не выдержал, фыркнул. «Только тебе, низиннику, это не понять!» — дёрнула плечиком гордая пайгалка, заканчивая рассказ. «И ничего, я не низинник!» — возмутился Ули. «А кто ты? Всю жизнь в своей долине просидел, горы только издалека видел!» — ткнула пальчиком несносная девчонка. Ули надулся, а потом припомнил сквозняки в мрачных коридорах с подпаленными на стенах, крутые обрывы и тоненькую темную полоску дикары далеко внизу. Иногда они с братом кидали маленькие камешки вниз и гадали, докатится до реки или нет. — А декурион? — Велейка ойкнула и испуганно замолчала. — Я с рождения каждую зиму провожу в декурионе, — с гордостью добавил Ули. — Так что думай, что говоришь. — Что, съела? — смехнулся человек-медведь и потрепал дочь по голове. Теперь пришел черед морха, и Ули вцепился в него, как клещ. Все-все выпросил про встречу Пайгал с братом в Атриане. К огорчению Ули оказалось, что толком наследника они и не видели. олтер спустился под арену, щедро заплатил за выступление и ушел. — И ты знаешь, Ули, — я сейчас подумал, — твой брат выглядел совсем по-взрослому. Глаза у него такие умные, — задумчиво добавил Морх. — Люди говорят, эта мать предков так изменила наследника после падения, — заметил Вудс. Он же почти два дня в лоне матери пролежал. «Братка всегда думать любил», — отмахнулся Ултер. «Мечтал добраться до библиотеки в своем Атриане. Учится, наверное, целыми днями и книжки читает». Ултер вздохнул. «А что ему еще там делать?» После этих слов Ули припомнил тайный уговор. «Он должен стать самым сильным в горах, а брат — самым умным». Вот Ултер и решил побольше заниматься с тяжелым мечом. И только он это задумал, как в дворе завьюжило, поварил снег, и пришлось сидеть под крышей. Какой уж тут меч! Аратойна насел и совсем измучился своим счетом и письмом. Даже голова разболелась. В один из ненастных вечеров Вилей попросила деда рассказать сказку про Джугувара. Ули поддакнул. — А ты знаешь, — рассеянно спросил Вудс наследника, — что в былые времена Дан не мог зваться князем долины и стать настоящим Даном пока не одержит верх над Джогувара. — Как это? — не понял Ули. — Почему? — Дан должен победить хозяина гор, чтобы самому стать хозяином, — пояснил Вудс, подбрасывая сухую лепешку кизяка в очаг. Так было в древности. Ультер вспомнил, как Джогувара огромными прыжками несся вниз по склону, сжимая в руке подаренный нож. Он воочию увидел, как от удара великана раб перелетел через дорогу и грохнулся за насыпью. Мальчик покачал головой и прошептал. — Джогувара такой большой! Я бы никогда не смог убить хозяина гор и стать данным! — Это ты сейчас так говоришь! — улыбнулся Вуц и подсел ближе. Он протянул руку и вытащил из-за уха ули желудь. Мальчик выторчил глаза, а старик вновь улыбнулся. — Этот желудь — дитя огромного священного дуба! Он такой огромный, что мой дом уместился бы на любой из его веток! «Ого — Ого! — прошептал Ули. Он закрутил головой, но так и не смог представить такое огроменное дерево. — Кто прячется в желудке? — спросил Вудс и покрутил перед глазами Ули сухим коричневым кругляшком. Ули пожал плечами. — Может быть, червячок? — предположил Ултер, и несносный Вилейка захихикала. — В этом маленьком желуде скрывается могучий дуб, — серьезно ответил Вудс, дернув за косу расшалившуюся внучку шут повел ладонью, и желтый исчез. «А кто прячется в тебе, Ултер?» Старик оглядел, не отрываясь, и Ули понял, что вопрос непростой. Он опять вспомнил битву на заградном мосту, и его захлестнул прежний страх. Когда раб прыгнул с парапета, занеся нож для удара, Ули совсем потерялся и не смог двинуть ни рукой, ни ногой вдруг ставшими чужими. Только сидел, как кролик, и глазами хлопал. В тот раз его спас хранитель Хродвик, встав на пути убийцы и приняв в себя вражеский клинок. И тогда Ули поклялся, что станет сильным и будет сам всех защищать. Никто и никогда больше не увидит его таким напуганным. Ули твердо посмотрел на Вудса. «Во мне прячется великий воин!» Гордо ответил он. Несносная велика опять хихикнула. Ультра оглянулся и повторил. «Великий воин Дорча!» «Непоседа!» — проворчал Вудс, показывая мучки кулак, и достал из-за уха Ултера новый желудь. — Молодец, наследник! Держи! На память! Уль удивился. Зачем ему сухой прошлогодний желудь? Но обижать старика не стал и забрал подарок. «Ого — Ого! — воскликнул Ултер. На его ладони лежала искусная поделка из дымчатого гладкого камня в форме желудя с серебряной шляпкой и продетой сквозь черешок цепочкой. — Вот это да! — Восхищенно прошептал наследник, и Вудс помог одеть амулет на шею. Первый. Дорога повернула, и ветер вновь набросился на первого, хлестнув колючей снежной крупой по обмороженным щекам. Первый нагнул голову, прячь лицо, и двинулся вперед. Тропа еле-еле угадывалась о выпавшем снегу, а значит, нужно идти вперед. Идти, иначе все зря, и братья замерзнут, а долг перед хранителем останется неисполненным. Шел уже пятый день, как они оставили Декурион. Добрый Дерах, сын Дороха, смотритель крепости, напоил пивом, накормил от пуза и отговаривал от дальнейшего пути наверх. Старший над стражей неприступной крепости хотел, чтобы воины зазимовали в Декурионе и усилили гарнизон, но понимал, что этого не будет. Вот и советовал идти в долину и не испытывать судьбу. Дерах справный горец, но он не разумел, что от судьбы ничего не зависит. Охрана хранителя люди долга и слова. Где есть долг и клятва, судьбе места нет. Много лет назад они поклялись главе хранителей, великому Хродвигу, и с тех пор ни на миг не забывали своей клятвы. По долгу слова третий с господином, мальчишкой и наставником отправился вверх, к городу мертвых. По долгу клятвы второй семьей деревенского дурачка вышел из ойдеты вниз в долину. Верные долгу оставшиеся братья ехали неспешным, Ружным путем, кивая редким встречным пастухам и старательно, не замечая их удивленных взглядов, на крышу дома на колесах, где примостилось здоровенное колесо водяной мельницы. Наконец они доставили чужака в священный декурион, где остался немой. Возница мычал вслед, прощаясь, но не мог расстаться с домом на колесах, который остался в крепостном дворе под ворот. Они остались втроем, и прежний уговор звал в Пайгалу. Неужели во власти снега остановить их? Слово их Хродвигу не отменяло даже смерть. О том старик наказал особо, что он умрет, и им велено служить Хуару так же, как до того служили хранителю. Путь не заладился с самого начала. Словно беспощадная Иоталь вознамерилась испытать твердость клятвы. Лошадь брата пала, застряв в глубокой трещине, спрятанной под тонким литком. Брат не успел спрыгнуть с седла, Лошадь рухнула на бок, придавив себя как земле и разодрав бедро об острый камень. Лошадь со сломанной ногой упокоили и затащили под козырек скалы неподалеку. Первый оставил брата приглядывать за раненым, а сам двинулся дальше. Помощь была неподалеку. Добрый Дерах не пугал. Пайгальские метели впрям казались свирепы. Идти оставалось всего ничего. На соседнем склоне в разрывах туман и снежних вихрей изредка виднелись башни. Как назло, в распадке межгорных склонов снегу намело столько, что он выселся стеной, запечатав проход. Справа и слева виднелись обрывы, и первый не стал рисковать конем, пустив назад, отправив умного кукуна к брату. Первый достал кинжал и воткнул в белую преграду. Ледяной панцирь, сковавший снег, оказался толстым и твердым. Работая всю ночь при мертвенном лунном свете, первый вытесал ступени и преодолел завал. Здесь снегу не нашлось места. Ветер сдул его в ущелье, и широкая горная тропа лежала перед ним, покрытая тонким блестящим литком. Пришлось идти сторожась, ступая по обочине, где возвышались острые верхушки вмерзших в лед камней. Первый ставил ступню так, чтобы камни удерживали его, не дав подскользнуться. Теперь он полз совсем медленно, как увязший в смоле муравей. Ветер выжимал слезы, и мокрые щеки стянуло льдом. «Наверное, они такие же скользкие, как эта проклятая дорога», — подумал первый. Не стоило ему думать о проклятиях. Невидимая Иотль, кружащая рядом, только и ждала этого. Первый в очередной раз поставил ногу меж камней, чтобы не съехать по гладкому ледяному стеклу вниз. Однако камень вывалился, и нога поехала, ударившись о соседний валун. Лодыжку прострелила болью. Скинув сапог, первый приложил снег. Боль отступила, но нога распухла и не влезала в сапог. Опускалась ночь. Близкая пайгала спряталась за пригорком. До поворота оставалось идти все ничего. Ультер. Утром Ултор вышел во двор и не узнал прежней мрачной пайгалы. «Ух ты! Вот эта красота!» — вырвалась у него. Метель, бушевавшая два дня, к ряду прекратилась, и снег укрыл суровые горы пушистым белоснежным одеялом. Снег оскорился и сиял так, что глазам больно смотреть. «Это разве красота?» — пробурчала сзади неугомонная велейка и толкнула в спину, чтобы он не стоял на проходе. «Первый утренний луч над Пайгалой! Вот это красота!» Пока метель танцевала грозный танец снаружи, Ултер и Вилея затеяли дурацкий спор, что красивее — неприступный декурион или маленькая Пайгала. Вилейка грозилась привести наследника в волшебное место, где он сразу все поймет. — Опять ты со своим лучом! — заворчал Ули. Но Вилея оборвала его, махнув рукой в сторону склона рядом с двором. — Айда с горки кататься! — Ули услышал задорный смех и повернулся. Вся пайгала высыпала на улицу и взрослые, и дети, усевшись на куски шкур, громко крича и взмахивая руками, скатываясь с горки вниз, останавливаясь на берегу озерца. — Лед еще тонкий, а то и на коньках можно было бы, — пояснила велея. В руках она теребила невесть откуда взявшуюся шкуру. «Идем, идем скорее!» До сих пор Ули никогда не доводилось кататься ни на коньках, ни на шкуре вниз по склону. Но не признаваться же в этом девчонке, вмиг засмеет. В декурионе не больно-то покатаешься. Далеко-далеко внизу узкая полоска Дикары виднеется. До нее, если и докатишься, из окна вывалившись, то костей уже не соберешь. Здесь скат другой, ровный, пологий словно нарочно сделанный для того, чтобы зимой по нему кататься. «А снег так ярко блестит, потому что его туманом слегка прижало, а затем морозом прихватило», — пояснила на бегу Вилея. «Сейчас снег такой плотный, что можно хоть на самую макушку взобраться и оттуда съезжать». Вдруг Вилея остановилась. Невдалеке из-под снега виднелись три ноги и злосчастное бревно, с которого Ули то и дело падал. Девчонка посмотрела на склон, где с веселыми криками катались горцы и решительно зашагала к бревну. — Ты куда? — крикнул Ули и повернул за ней. Прочный, блестящий наст слегка потрескивал, но держал. А беспокойная девчонка бросила шкуру на берегу и уселась. В руках она лепила снежок. И когда она только успела снег зачерпнуть? — Ты чего? — Ули плюхнулся рядом. — Смотри! — строго сказал Вилея и показала, как она лепит снежок. Поделюсь секретом, как я научилась не падать. Ули вмиг посерьезнел и затаил дыхание. В секретах он знал толк. Деда тебе показал, где у нас шар равновесия. Велейка дотронулась до живота. Перед тем, как встать на канат, я леплю внутри себя вот такой комок. И она сунула под нос Ули плотный твердый снежок. А потом девчонка встала и подошла к кромке льда. Лед был тонкий и прозрачный. В нем отражалось голубое небо. И виднелась темная вода с белыми пузырями воздуха внутри. А потом я иду. Велейка катнула снежок, и он легко заскользил прочь по блестящему льду. Видишь, повернулась к нему разрумянившаяся велейка. Снежок скользит по прозрачному льду и не может упасть. Так же и я скольжу по канату и ни за что не упаду. Велейка! закричали издалека. Велейка, иди к нам! Иду, иду! закричала негодница, подбежала к ули и толкнула в снег. Звонко хохоча, она умчалась к подружкам. Ултер забрал шкуру и пошел следом. Он ей еще покажет. Сначала для пробы Ули скатился с небольшой высоты. Здорово. Внутри все обмирало, ветер свистел в ушах. Сперва его закрутило, как осенний лист. Но он мигом понял, как нужно управлять шкурой, чтобы ехать прямо. Ули скатился еще и еще, а затем решил подняться на самую высоту, чтобы разогнаться получше. На такую высоту никто не забирался. Он будет первым. Ултер прошел место, с которого все начинали разбег, и двинулся выше. Идти стало тяжелее, и Наст похрустывал под ногами. Среди гомона и криков слышался смех Вилей, который подгонял мальчика. «Пусть все видят, куда я могу забраться!» Наверху снег уже был не таким плотным, и ноги проваливались. Спина покрылась потом, из-под шапки на лоб тоже лился пот. Но Ули упрямо лез выше и выше, пока наконец не добрался до верхней точки. Выпрямившись, он свысока посмотрел на веселящихся под ногами людей, посмотрел на Пайгалу, на окружающие горы, вдруг взгляд зацепился за темное пятнышко за ближайшим пригорком. Пятнышко шевельнулось, и Ули нахмурился, всматриваясь вдали за всех сил. Дядюшка Вудс! закричал он во все горло, шлепнувшись на шкуру и отталкиваясь ногами. «Морх! Дядюшка Вудс!» Вилея Вилея проснулась, как и задумала. Едва первый петух подал голос. Она открыла глаза и слегка пристала с лежанки. Матушка спала, служанки сопели поодаль. Было еще совсем темно, и вылезать из-под теплого мягкого одеяла не хотелось, и тем более идти на мороз. Но должна же она доказать этому глупому низиннику, второму наследнику, кто прав? Не зря же они перед сном уговорились, не зря Вилея даже спать легла в одежде. Да и когда еще получится незамеченными выскользнуть? Вчера взрослые праздновали спасение чернобородых охранников хранителя и лечили горячим паром и вином, а затем и сами пиво напились под гостей. Теперь отец храпел так, что крыша подпрыгивала. Вспомнив, каким важным вчера расхаживал Ультер, Вилея прикусила губу. Когда спасенные чернобородые, красные и распаренные, вылезли из бани, Они поклонились мальчишке в ноги. А то как же? Ведь если бы он случайно не углядел одного из них, Иотль непременно забрала бы их себе. Тогда Ули засмущался, но Вилейка разозлилась. — Ничего, я ему еще покажу. Велея подкралась к лежанке мальчишки и затормошила. — А? — спросонни, замычал Ули, но велейка закрыла ему рот ладонью. — Вот дурачок, сейчас всех переплашит. Тихо ты! — шикнула она. — Идем! — Куда? — сонно протянул глупый мальчишка. — Куда, куда? — Как куда? — прошипел Вилея. — На первый луч смотреть, как договаривались. Ултер. — И зачем я вчера согласился? — карил себя Ули, карабкаясь вслед за неугомонной Вилейкой по темной тропинке. Снег со склона сдуло ветром, и девчонка умудрялась отыскать тропинку даже в предрассветной хмаре. — Сейчас бы спал и спал. — Быстрее, быстрее! — торопил Вилея. — Ты пока свой нож искал, столько времени потеряли. Сейчас солнышко взойдет, и не успеем. Мужчине без кинжала нельзя, пробурчал Ултер, дотрагиваясь до ножен подаренного отцом кинжала. Наконец подъем закончился, и они оказались на плоской площадке у крутой стены ущелья. Над самым обрывом, словно паря в пустоте, цеплялось толстыми корнями в трещины горы большое дерево. Время не пощадило его. Обнаженная, растерявшая кору горная сосна стыдливо белела мертвой древесиной. В сухих сучьях шумел ветер. И только единственная ветка, зеленее хвои, подсказывала, что дерево живо. Снизу доносились петушиные переклички и редкий брех собак. В наливающемся синевой небе выступали два черных острых пика. «Вот здесь!» Велея за спиной вдруг испуганно пискнула. Щебенка брызнулась под ног. «Ултар, сюда!» – завизжала она. В мгновении ока Велейка пробежала по наклоненному стволу и вцепилась в ветви. Быстрее, Ну же быстрее, дурень!» – чуть не плакала она. Ультер развернулся и увидел, как по склону спускается, прыгая с камня на камень, огромная пушистая кошка с длинным хвостом. Она словно стелилась по камням, а ее желтые глаза смотрели прямо на мальчика. Ули подбежал к обрыву и заглянул вниз. Колени вмиг ослабли, а внутренности словно схватила холодная невидимая рука. Земли он так и не увидел, только облака. — Не смотри, не смотри, — приговаривал Вилея, протягивая руки. «Лепи комок и скользи, помнишь? Ну, давай, давай!» Ули глубоко вздохнул. Перед глазами он вдруг увидел ладошки велики, комкающий снег. Он почувствовал, как хватка внутри исчезла. А около пупа запульсировал тугой комок. «Шар равновесия!» — прошептал Ули. «Получается!» «Давай, давай!» — шептала велея, со страхом, вглядываясь ему за спину. «Теперь скользи! Скользи!» — упрашивала она. «Комок скользит по льду и не может упасть!» Ултер послушно ступил на бревно и скользнул по нему. Шаг. Остановка. Не отрываясь, он смотрел только в огромные зеленые глаза вилеи, наполненные слезами. Шаг. Остановка. Наконец он скользнул еще раз, и девчонка схватила его. Он рухнул рядом с ней, среди раскидистых мертвых ветвей. Дерево качало ветром, но они прочно устроились в развилке ствола. Ули повернулся. Вовремя. Огромная лобастая кошка стояла на уступе. Черный нос шевелился, а длинный пушистый хвост хлистал по бокам. По-прежнему, не отрываясь, зверюга смотрела на Ультра желтыми глазами с вертикальными прорезями. — Горный лев! — со страхом сказала велея дыша в затылок. И ултер вытащил кинжал. — Я не боюсь тебя! Уходи! — твердо сказал он. — Во мне живет великий воин! Львица сделала шаг вперед, и ультер увидел, что она прихрамывает не может на снежных коз охотиться. Вот и крутится у села, — с ненавистью сказала Велея. Мы не козы, уходи, — повторил Ультор. В ответ левица хлестнула хвостом и ступила на дерево. Сосна покачнулась, а велика за спиной ойкнула. Зверь медленно продвигался вперед. Левица не смотрела вниз, не отрывая взгляд от Ули. Он крепче сжал кинжал и обнял ногами ветку, сцепив носки вместе. Мальчик плавно качнулся из стороны в сторону, проверяя, прочно ли зацепился. Кошка остановилась, поворачивая голову, следя за странными движениями жертвы. Тогда Ули отломал кусок ветки и швырнул в кошку. «Уходи!» — прикрикнул он. Из-за спины вылетела шишка и угодила львице в лоб. Кошка рассерженно зашипела и пригнула голову ниже. А потом вдруг прыгнула, оказавшись перед Ули. Мальчик ткнул в пушистую мягкую лапу, на миг пригвоздив к бревну и тут же выдернул кинжал, вытянувшись вперед. Перед лицом просвистели длинные острые когти, но Ули уже качнулся в сторону и ткнул острием кинжала в желтый кошачий глаз. Удар — отскок, как учил дядь Костых. Скакать не получалось, потому Ули качнулся назад, прижавшись спиной к вилее. Кошка раскрыла пасть, оглушительно рявкнула, подобралась. Лапы вдруг разъехались, она упала на бревно и соскользнула, полетев вниз. Она взмахивала лапами и хвостом, ковыркаясь в воздухе, но вскоре скрылась в пелене облаков внизу. «Ты! Ты! Ты!» — захлебнулась слезами Вилейка, и Ултер вдел кинжал в ножны. Он развернулся к Вилее, крепко обнимая ногами ствол сосны. Девочка схватила его за плечи и уткнулась лицом в грудь. «Ну не плачь!» — неловко погладил ее по голове Ули. Из-за гор выглянуло солнце, ради которого они и пришли сюда. Туго свернутый рулон солнечного света, спрятанный до поры в темноте, вдруг расстелили перед ними, и утро сияющей лавины, хлынуло в ущелье. Горы вздохнули, приветствуя новый день. «Вот это да!» — выдохнул Ультер. «Первый луч! Красиво, правда?» — Велия обняла Ули за пояс, чтобы вдвоем любоваться рассветом, и положила ему голову на плечо. Снег обрадовался солнечному свету и заискрил, и заплясал росчерками огоньков. Начищенным серебряным подносом било в глаза озерная гладь, скованная литком. Чуть заметные дымки поднимались от домиков горцев вверх и стаивая в голубом небе. «Красиво!» — прошептал Ултор. Волосы вилей лезли в глаза, щекотали лицо, но он не отстранился. Обнявшись, они сидели в ветвях горной сосны, болтали ногами в пустоте обрыва и радовались утру. Ултор увидел, как по улочкам Пайгал заметались маленькие людские фигурки. Они сталкивались друг с другом и вновь разбегались, смоя между домов. Затем людишки сбились в толпу и покатились в их сторону вверх по склону. Ему показалось, что впереди бежит хор и трясет над головой палкой. Он украдкой посмотрел на счастливое лицо Вилеи и ничего не сказал.